Глава 15. Империя Оствер. Йонор. 19 декабря 1404 года. На праздник в семье Каиров я взял с собой Каис Дайрин. Парой путешествовать интересней, и мне хотелось, чтобы девушка развеялась и пообщалась с моей давней подругой Инной. А на следующий день, который я тоже собирался провести в столице Канемов, посмотрела на море и погуляла по Йонару, где даже зимой относительно тепло. Горожане доброжелательны, а стражники ведут себя как люди, а не шакалы. Мы покинули мой особняк в шестом часу вечера, и уже к семи я надеялся быть в гостях. Однако нам пришлось полчаса провести у телепорта. На материк Мистир перебрасывались новые воинские формирования, и транспортная магическая ветка была занята. Ну ничего, мы подождали, и хотя на начало церемонии, которая проходила в саду родового жилища Каиров, у алтарного камня опоздали, но основное действие успели посмотреть. Я и Каис посмотрели на закутанного в пеленке малыша Алана которому в этот вечер исполнилось 20 дней от роду. Подарили ему пару небольших драгоценных камней, отобранных мной у Вейфеля Грига, и поздравили родителей и отошли в сторону. Все было как положено, и праздник шел своим чередом. Под ручку с девушкой я прогуливался по залу, и произошла неожиданная встреча с шевалье Кричардом Кальком, моим бывшим однокурсником. «Кого я вижу?» Воскликнул я, остановившись перед обтянутой в парчевый камзол широкой спиной. «Шевалье Кальк!» «Ройхо!» Кричард, который после выпуска из Крестича несколько располнел и раздался в плечах, повернулся ко мне. «Он самый!» Со стороны Калька последовал учтивый кивок, с моей стороны тоже, и он спросил. «Какими судьбами здесь?» «Был приглашен на праздник, а ты?» «Напросился в гости. Хочу жениться на сестре Тармана Сараны, но нужен титул». «А при здесь Каиры?» «Поговаривают, что хозяева этого чудесного дома могут помочь в получении баронского звания из рук великого герцога». «Ясно». Дальше разговор был предсказуем. Я представил Кальку свою спутницу. Мы вспомнили о славных днях пребывания в военном лицее и выпили за здоровье нового Каира. И продолжалось наше общение до тех пор, пока меня не пригласили для разговора в уже знакомую мне каминную комнату особняка. И, простившись с Кричардом, а затем оставив подругу на попечении фрейлин великой герцогини Магды, я последовал за одним из слуг. Мне думалось, что я увижу жало Канимов. Но он отсутствовал, и вместо него меня ожидали два человека. Первый – Рагнар Каир, уверенный в себе румяный, подтянутый мужчина и профессиональный воин, в сером полувоенном мундире, на рукаве которого красовался шеврон тайной стражи великого герцога Канема. А второй – насупленный, чернявый паренек лет шестнадцати, в скромном темно-зеленом охотничьем костюме, наверняка Гай. Один из сыновей Фера Канима, мой будущий Сизирен. Мнение о нем я пока не составил, но, как мне показалось, сейчас мальчишка хотел бы находиться где-нибудь в другом месте. Рассевшись на диванчиках, которые стояли возле камина в форме буквы «П», мы замолчали, и я вопросительно посмотрел на Рогнара. Наследник Каира и главный диверсант Канемов кинул косой взгляд на Гая, чуть дернув головой, усмехнулся и начал. «Итак, господа, отца сейчас нет, и когда он будет, я не знаю. Но дело, ради которого вы сегодня прибыли в мой дом, мне известно во всех деталях, так как именно я буду руководить военной операцией против Андала Грига. Поэтому предлагаю познакомиться и поговорить. Вы не против?» «Меня все устраивает», — сказал я. «И меня», — пробурчал парнишка. «Тогда, ваше сиятельство, позвольте вам представить графа Уркварта Ройхо». Рагнар кивнул в мою сторону и продолжил. «А перед вами, господин граф, Гай Каним. Если все сложится так, как нам хочется, будущий герцог самых северных имперских территорий». Мальчишка посмотрел на меня, а я на него. Он шмыгнул носом, а я ему улыбнулся. Доверительных отношений пока нет, им не с чего взяться. Но мы оба понимали, что нам придется поладить, иначе никак. И потому, спустя несколько секунд, мы снова сосредоточили свое внимание на рангаре. Наблюдавший за нами диверсант глубоко вздохнул и сказал. «Вы оба знаете, что нас ожидает в следующем году». И понимаете, что для достижения наших целей нам необходима смерть Андала Грига и всех его законорожденных сыновей, которые ни при каких обстоятельствах не откажутся от герцогской короны. Вы принимаете это? Да, я не колебался. Наверное, промявлил паренек. Это не ответ, Гай. Рагнар бросил на будущего герцога, как мне показалось, гневный взгляд. «Ты хочешь стать настоящим правителем?» «Хочу», — Гай согласно мотнул головой и немного поежился. «А ты готов к тому, что твои руки будут запятнаны кровью других людей?» «Да». «В таком случае перейдем к делу и начнем с общего описания герцогства Грик». Это самое северное владение империи Оствер. Площадь территории 35 тысяч квадратных километров. Население по официальной переписи 300 тысяч человек. По неофициальным данным в полтора раза больше. С севера и северо-востока герцогство соприкасается с пустынными территориями, которые оставлены империей более 300 лет назад. С запада – Ваирское море. На юго-востоке крупное и сильное графство Тигаль, а на юге герцогство Коруна. В этом владении имеются обширные хвойные и лиственные леса, две крупных реки, одна из которых судоходна, и уходящая на север от гор Астамалаш, в которых находится немало полезных ископаемых и целебных геотермальных источников. Климат по сравнению с другими владениями империи достаточно суровый. Средняя температура летом 44 градуса по шкале Боффа, 22 градуса по Цельсию. Средняя температура зимой минус 60 градусов по все той же шкале. Почвы в тех местах не очень хорошие и сельское хозяйство развито слабо. И основная масса людей живет за счет охоты, рыболовства, каменоломен, железных рудников и обслуживания Южного тракта, который является основной транспортной магистралью в герцогстве и идет от Ваирского моря на юго-восток до самого Йонара. Основные населенные пункты – город Изнар, замок Грик, девять острожных укрепленных городков и 12 больших крепостей которые находятся под контролем войск герцога. Все ясно. Вопрос был адресован Гаю, и тот быстро согласился. Мне все понятно. Тогда продолжаем. В герцогстве остался только один дворянин, который имеет реальную власть, и это Андалгрик. Все остальные древние благородные семейства либо выбиты под корень, либо вытеснены за пределы его территории. Вооруженные силы Григов на данный момент состоят из двух тысяч дружинников, полутысячи городских стражников, 300 наемников и пяти магов. Это средние бойцы, и вблизи Изнара и своего замка герцог держит только треть своих воинов. Остальные войска раскиданы по крепостям, отбиваются от разведывательных наскоков ваирских пиратов и племен Нанхасов. И пытаются отловить по лесам наших егерей а помимо этого грек может собрать до десят тысяч более или менее подготовленного ополчения. Так что господа это сила которую в лоб и по рыцарским правилам бить нельзя. Что на это скажете граф Каир посмотрел на меня и я ответил согласен если наступать в лоб то это ненужные потери и герцог может прикрыться моей родней. «Вам-то, мои сестры и братья, не преграда, а я буду вынужден отойти. Кроме того, григи могут успеть разбежаться по лесам и горам, а партизанская война в пределах владения вам не нужна, точно так же, как и жалобы герцога Верховному Имперскому Совету». «Вы все верно понимаете, граф». Рагнар одобрительно кивнул и продолжил свою речь. «Теперь переходим к нашим силам и плану. Великий герцог Ферра Канем пошлет на север пять хороших магов, 15 сотен конных наемников и сотню своих егерей. Еще столько же будут в лесах и присоединятся к нам на месте. Сбор всех сил в городе Тигаль, столице одноименного графства, в первый день лета. Мы собираемся еще раз все обсуждаем и уже на второй день выступаем в направлении на Изнар. На крепости, форты и остроги не отвлекаемся. Двигаться будем быстро, и уже на пятый день наши воины должны с ходу атаковать замок герцога. Впереди идут егеря, за ними наемники и маги. Один резкий неожиданный удар – смерть григов и победа. После этого весь в белом появится случайно проезжавший мимо с небольшим отрядом Гайканем который прогонит разбойников, он временно возьмет под свою руку оставшиеся бесхозным владения и примет присягу графа ройха и местных домашних баронов. Так должно быть вопросы и предложения есть гайканим отрицательно покачал головой, видимо ему все было по барабану. и чего паренек хотел это чтобы его оставили в покое. А вот у меня вопросы были и я спросил: «Вы уверены, что при захвате замка Григов не пострадают заложники, не только моя родня, но и другие люди, жена барона арьяна, дочь барона Фаипа и все, кто там обитает в принудительном порядке? Вероятность того, что нападение не удастся, минимальна. Но она есть, господин граф». Как и я, вы учились в военном лицее, и знаете, что абсолютную гарантию не может дать никто. В замке герцога у нас есть свои люди, и в первой волне пойдут самые лучшие бойцы, часть из которых наверняка погибнет. Наши воины сделают все, что только возможно, и вот это я могу сказать точно. Мы долго готовились, и наши старания должны принести успех. Меня ответ устроил. И я затронул следующую тему. «А что с готцами «Квартиронами троллей?» «Да. Место их обитания локализировано. Их деревня в предгорьях Аста-Малаша. Думаю, что они не успеют подойти на выручку герцогу, и мы уничтожим этих тварей сразу же после взятия замка Грик». «Я хочу сам поквитаться с ними». «А сможете?» у меня будет свой отряд в пару сотен клинков и маг наемники и барон кон состав именно такой как командующий всей операции я не против годцы ваши а что с добычей в замке казной герцога и его архивами будем делить по справедливости как то это расплывчато я улыбнулся и приподнял левую руку на которой был браслет с родовой рунной Ройхо. Справедливость, она разная бывает. Делим все пропорционально участие в бою за замок и в схватках за приграничные крепости, которые наверняка сдадутся не сразу и не все. Договорились. Я замолчал, и Рагнар, видя, что вопросов больше нет, повернулся к Гаю. «Ваше сиятельство, вы можете идти». Гайканем встал, и мы следом. Он вышел. Рогнар и я вновь приземлились на диваны, и мой собеседник спросил меня. «Давай на «ты». «Давай», — согласился я и кивнул в сторону двери. «Ой, чувствую, что намучаемся мы с ним». «Это точно. Паренек хороший и мозги соображают, но больно апатичный. Привык за мамкину юбку держаться». И великий герцог к нему слишком мягок. Ну, ничего, сядет на герцогский трон, проблемами и заботами загрузится, и за годок-другой мозги живо вправятся. Получается, что его словно щенка в воду бросят и посмотрят, выгребет он или нет. Именно так. Советники у него, конечно же, будут, но они знают, каким его хочет видеть Ферраканем, и все сделают как надо. А с признанием Гая герцогом проблемы не ожидаются? Вроде бы нет. Сейчас война, всем не до северных территорий, так что Верховный Имперский Совет и Император утвердят любую кандидатуру, которая имеет за плечами силу и признана местным дворянством, то есть тобой, баронами, которым некуда деваться, и пленниками Грига. На миг мы замолчали, и мне в очередной раз Как при первой нашей встрече, показалось, что мы с Рагнаром очень похожи, думаем одинаково и могли бы со временем стать друзьями. Мне хотелось еще о многом его спросить, да и он наверняка имел ко мне какие-то вопросы. Но поговорить дальше один на один нам не удалось. Неожиданно и резко открылась дверь комнаты и появился сам барон Анат Каир, который выглядел очень уставшим. Створки за его спиной закрылись. Он прошел к камину, сел на место Гая Канема и, не здороваясь, без приветствий начал. «У нас проблемы, мальчики». «Серьезные?» — спросил его рогнар «Ну, кому как?» — барон вытянул перед собой ноги и махнул в мою сторону рукой. «У Ройха и его начальство из Имперского Союза серьезнее некуда, а у нас так себе» средний кризис так в чем дело я попытался понять каира и сориентироваться, но на ум ничего не приходило барон немного помедлил потер переносицу и объяснил сегодня в полдень командир первого гвардейского полка генерал кен эштри явился к великому герцогу эрику витиму и немного приоткрыл ему глаза на то что происходит вокруг него. Видимо, генерал следил за движениями императора и его сторонников, и как только понял, что дуэли черной свиты и некоторые смерти столичной элиты не случайны, сразу же решил сдать того, кому он присягал. Сведения достоверны? Более чем. В близком окружении Витима есть мои агенты. Имперский союз про это знает? Нет. И что теперь будет? «Не знаю», – барон пожал плечами, – «многое будет зависеть от решения великого герцога Витима, а он, как известно, редкостный тугодум. Верховный имперский совет он собрать не захочет, потому что убиты только его люди. Выступить против императора в открытую великий герцог может, но это самый крайний случай, так как для многих жителей нашего государства Марк IV – символ государственности» значит как наиболее логичный вариант остается нападение убийц или мятеж гвардейцев во время которого император погибнет кстати сказать в казармах первого и третьего гвардейских полков за старым дворцом уже начинается суета и непонятное движение и когда можно ожидать нападения уже сегодня ночью услышав это я встал и заявил Надо предупредить императора. Конечно, надо, Каир покачал головой. Но сделать это прямо сейчас ты не сможешь. Телепорт забит очередной войсковой колонной, и проход в столицу появится только через полчаса, а от моего дома до него 10 минут езды на коляске. Так что сядь и послушай, что тебе скажет друг твоего отца и человек, желающий тебе только добра. Вновь я приземлился на диванчик и сказал: Я готов вас выслушать, господин барон. Жало Канемов щелкнул пальцами правой руки и продолжил. Ты вернешься в столицу, и если там пока еще тихо, предупредишь полковника Сида о том, что генерал Эштри оказался предателем при этом не скрывай того факта что информацию получил от меня и можешь рассказать своим кураторам о том что мое ведомство затевает военную операцию против грига и тебе сделано предложение поучаствовать в ней естественно сит спросит тебя о том с чего это я проявляю такую доброту а ты ему ответишь что это делается по воле ферраканима который тоже желает видеть империю сильной и процветающей, и в дальнейшем великий герцог хочет установить с имперским союзом контакт. Это все? Для начала да. Мой сюзерен делает жест доброй воли и желает посмотреть на то, смогут ли император и его сторонники решить свои проблемы. Если Марк IV устоит, будут новые шаги к сближению а, возможно, и союз. Ну, а если молодой государь погибнет, значит, его не стоит воспринимать всерьез, и империя продолжит свое существование без него. А письменного документа не дадите? Разумеется, нет, потому что бумага, если она попадет в чужие руки, может быть истолкована как доказательство сговора. И хотя Фера Канем никого не боится, конфликт с другими членами Верховного Имперского Совета, даже мелкий, ему не нужен. Ни к чему трепать себе нервы там, где можно обойтись простым молчанием. Вот так дела, подумал я. Имперский Союз все-таки проявился. И теперь нам всем, черной свите, императору и людям вокруг него грозят неприятности. А что в этом случае должен делать я, как предок Уркварта, умереть за государя? Что-то не хочется. Но и бросить своих товарищей я тоже не могу. Как поступить и какой выбрать путь после того, как я предупрежу полковника Сида о надвигающейся беде? Что, Уркварт, барон Каир заметил, что я озабочен невеселыми размышлениями. Думаешь, как выбраться из намечающейся передряги? «Да», — ответил я и, посмотрев на него, спросил. «Может быть, что-то подскажете?» «А чего тут подсказывать? Все достаточно просто. Будь рядом со своими товарищами, и если увидишь, что имперцы проигрывают, постарайся вытянуть Марка IV из дворца и прорваться к ближайшему телепорту. Там будет один из наших отрядов, который вас прикроет». «Сбежите под крыло великого герцога Канема, и тут уж будет ясно, что с нашим молодым государем делать. Но я уверен, что он выстоит, а Эрик Витим не сегодня, так завтра умрет». «Откуда такая уверенность, господин барон?» «Ты не единственный мой агент в Имперском Союзе, и сейчас я понимаю, что это сильная организация с быстрыми, резкими и хитрыми лидерами». «Которые просто так не сдадутся и станут драться за свои жизни до последнего, используя все возможности». Часы на стене отбили десять ударов, и я снова встал привычным движением, оправил мундир черной свиты и сказал «Пора». «Ступай», — разрешил барон, — «а свою подругу можешь оставить у нас. В столице сейчас небезопасно, и все места, где бывает черная свита, наверняка будут атакованы» в том числе и твой родовой особняк. Благодарю за совет и предупреждение. Я коротко кивнул Рагнару и его отцу, покинул каменную комнату и вскоре оказался в общем гостевом зале. Здесь по-прежнему веселились люди, звучали шутки и смех, создавая фон, тихо играла музыка. Но мне уже было не до праздника, и я подошел к Каис, которая мило беседовала с хозяйкой дома. Что-то случилось? Инна посмотрела на меня. Дела службы. Сначала я посмотрел на Каис, а затем на Инну и добавил. Баронесса, у меня к вам просьба. Какая? Мне необходимо срочно покинуть ваш дом, и я прошу вас на время приютить Каис Дайрин у себя. Ты оставляешь меня? Воскликнула моя официальная любовница. Да, на два-три дня. «Но как же...» — вскинулась девушка. Инна приобняла ее за плечо и, наклонившись, Каис прошептала. «У мужчин свои дела, дорогуша, и не надо с ними спорить». После этого она повернулась ко мне и улыбнулась. «Все будет хорошо, граф. Ваша спутница побудет у нас». «Отлично». Поклонившись, я поцеловал дамам ручки и покинул особняк Каиров. Перед входом меня уже ожидала коляска, и я устремился к телепорту. А пока ехал, все время гонял в голове мыслишки на тему сегодняшнего вечера и ожидающие меня бурной и неспокойной ночи. Что предпринят великий герцог Витим? Наверняка кинет в бой убийц, наемников и постарается использовать против императора гвардию. Здесь Анат Каир прав. Это наиболее вероятный, надежный и отработанный веками сценарий. Именно от рук своих гвардейцев погиб дедушка нынешнего императора, и все было просто. В казарму одного из батальонов выкатили бочки с вином. Расхлябанные и недисциплинированные бойцы выпили, и когда алкоголь затуманил им мозг, появились провокаторы, которые предложили пойти к государю и потребовать у него увеличения жалования. Вооруженная пьяная толпа повалила во дворец, сбила посты и, вломившись к императору, выдвинула перед ним свои требования. Государь, которому деваться было некуда, согласился их удовлетворить. Но случайно выстрелил чей-то арбалет, и болт попал правителю империи прямо в голову. Виновных потом не нашли. Солдат батальона казнили, офицеров разжаловали, а императора похоронили. Сейчас, видимо, намечается что-то похожее. И хотя марка четвертого прикрывают относительно неплохо, мятежные гвардейцы будут иметь все шансы пробиться к нему. Все же два полка, это почти четыре тысячи мечей. А против них всего-то три батальона второго гвардейского, половина бойцов которого находится на постах, пара десятков магов, слуги и рота черной свиты, часть которой два взвода, сейчас в городе. Силы явно не равны, и остается надеяться только на то, что у сторонников императора найдутся какие-то резервы, про которые ни я, ни их противники не знают. «Приехали!» Коляска остановилась, и послышался голос возницы. Спрыгнув на мостовую, я быстро огляделся, поправил клинок и направился в телепорт. Впереди вся ночь, и чувствую, что крови моей и рут сегодня напьется вдоволь.